Глава шестнадцатая Когда я подошел к разящему, то застал довольно странную картину. Теперь потрескивал уже не один, а сразу оба духа. «Что это с ними?» — спросил я эльфа, но тот лишь пожал плечами. «Вроде все было как обычно, но вдруг ни с того ни с сего они стали такими», — задумчиво ответил он, не сводя глаз с белки и енота. «Ты пробовал к ним подойти?» «Нет, они вроде не особо это жалуют». «Тоже верно. Может, они, как и в прошлый раз, хотят, чтобы мы отправились за ними?» Сделал я предположение и шагнул в сторону духов. «Стоило мне только это сделать, как они тут же исчезли и появились невдалеке». «Видимо, и правда хотят, чтобы мы следовали за ними», – произнес разящий, наблюдая за духовными белкой и енотом. «Я посмотрел на свою ману. Синяя полоска немного восстановилась, но магической энергии все равно было еще слишком мало, чтобы продолжать дальнейшее путешествия. «Восстанавливаю ману до половины и идем за ними», — немного подумав, сказал я разящему и достал из сумки эликсир на усиленную регенерацию маны. «Думаешь, этот квест на время?» — спросил лучник. «Да кто его знает?» — я пожал плечами. «В любом случае, чем быстрее мы пройдем этот ивент, тем лучше. Мне перед турниром нужно еще много чего сделать, поэтому если мы зарашим эту рощу, так даже будет еще лучше». «Ну, смотри сам», — эльф отвернулся от духов и сел на траву. «Что обсуждаете?» — к разговору присоединилась жизнерадостная лания «Ой, что это с ними?» — девушка удивленно посмотрела на духов. «Вальгор думает, что дополнительная цепочка квестов с этими существами на время, поэтому хочет идти проходить ивент дальше, как только восстановит половину маны», ответил девушке эльф, продолжая наблюдать за духовными существами. «Я не против, конечно, но ты уверен, что игра стоит свеч?» лания озадаченно посмотрела на меня. «Может, да, может и нет», — я пожал плечами. «В любом случае попробовать стоит». «Ну, тогда я согласна». На лице девушки появляется улыбка. «Отлично. Тогда как только я восстанавливаю ману, сразу выдвигаемся». Говорю я эльфам и сажусь на землю для более быстрого восстановления магической энергии. Третьего духа в форме лисенка мы нашли спустя несколько часов, победив перед этим огромного демонического энта в виде медведя. Тварь казалась еще сильнее, чем ворон, и обладала просто невероятными резистами, как к физическому урону, так и к магическому. «Ничего», — немного расстроенно произносит лания которую мы отправили лутать мини-босса. «Но зато я практически трехсотый уровень», — гордо заявляет девушка. «В принципе, я понимал ее радость. Если верить ее словам, то ее нечасто брали в группы, и такой прогресс для нее был не совсем обычен. Если уж совсем говорить на чистоту, то я и сам был рад тому, как быстро апалась моя броня. Еще недавно я получил пассивное умение на ее двадцатом уровне, и спустя каких-то несколько часов она была уже двадцать второго. Подобная тенденция развития мистических броней мне очень нравилась, и мне не хотелось терять ни секунды времени, но меня ограничивала мана. «Снова до половины и дальше?» — всех рядом со мной поинтересовалась эльфийка. «Да, думаю, даже сорока процентов будет достаточно», — немного подумав, ответил я Ланьи. «Дело в том, что с последним пассивным навыком взрывать мобов с помощью огненного столба стало еще проще. Урон и площадь поражения огненного умения сильно увеличились, за счет чего мне приходилось меньше затрачивать магической энергии, что сильно экономило нам время». «Не сгоришь? Ты, кстати, как себя чувствуешь?» Девушка обеспокоенно посмотрела на меня. «Да нормально», — я пожал плечами. «Мне к подобному не привыкать». «Совсем ты себя не жалеешь?» «У меня на это просто нет времени», — честно ответил я Ланье. «Понятно», — девушка грустно вздохнула. «Знаешь, вот смотришь на тебя, и прямо хочется становиться лучше и сильнее». Рад, что я вызываю у тебя такую положительную реакцию, ответил я эльфийке и улыбнулся. Не только у меня, все разговоры в гильдии только про тебя. Вальгорд сделал то, Вальгорд сражается на турнире и так далее. Я мало с кем общаюсь из клана, честно признался я. «Суховей и Валькирия, меньше Lightness и Олов. Вот, собственно, и весь мой круг общения. Хм, странно. Я думала, у тебя гораздо больше друзей задумчиво сказала лания «Как видишь, нет». «По сути мне, и заводить ты их в этом клане не имело смысла, ибо после турнира я все равно должен был их покинуть». Озвучивать свои мысли я, разумеется, не стал. Это наше с Суховеем и Королевой дело, и знать об этом остальным было вовсе не обязательно. «Я готов!» Говорю я эльфам, когда уровень моей маны восстанавливается до 43%. «Жаль, мы не можем передавать ману от себя тебе», произнес Лучник, когда мы выдвинулись вслед за духами, которые выглядели как-то уж очень обеспокоенными. «В подобном некроманты хороши. Я видел одного некросаппорта, который как раз и специализировался на передаче хитпоинтов и маны от себя другим», сказала лания и задумалась. «Думаю, не самое приятное занятие, особенно для виртуализированных». «Да, у виртуализированных вообще жизнь не сахар. По себе знаю», — произнес лучник и грустно улыбнулся. «О, так ты тоже в Реал уже никогда не вернешься. Я с тобой в одной команде», — произнесла эльфийка. «А сколько тебе было лет в Реале?» — спросил девушку разящий. «Девятнадцать. А тебе?» «Сорок четыре». «Ну, ты старпер». «От школоты слышу. Кстати, а что тебя заставило так рано покинуть реальный мир? Ты ж еще так молода». «У меня были свои причины», – произнесла Ланья, и ее лицо заметно погрустнело. Воцарилось неловкое молчание. Розящий был взрослым и достаточно умным, чтобы отказаться от дальнейших вопросов, а Лания, видимо, сильно расстроилась, поэтому не спешила что-либо говорить и, видимо, о чем-то размышляла. За остаток этого дня и большую часть следующего нам удалось спасти еще несколько духов, а именно ворону, зайца и ежика. Как это было и во все прошлые разы, чтобы выручить из беды каждое духовное существо, помимо убийства мобов и местных боссов, нам приходилось справляться еще и с дополнительными мини-боссами, после победы над которыми и появлялись духи. Кто-то вылезал из-под корней, кто-то из-под земли, а обороной вовсе слетела с ветки и теперь держалась рядом со своими духовными друзьями, паря в паре метров над землей За, казалось бы непродолжительное время наши уровни взлетели еще выше, и моя броня уже была близка к моменту получения предпоследнего навыка который я ждал больше всего Дело в том что после его получения я собирался докачивать броню безжалостного мародера ибо понимал, что сороковой уровень доспеха предвестника Армагеддона мне точно не взять. «Готовы?» – спрашиваю я ребят, глядя вдаль. Там, на небольшом холме, вся трава, на котором была черного цвета, стоял огромный лось, который, как и все боссы, которых мы встречали в древней роще, был поражен скверной и по большей степени состоял из веток, с которых сочилась темно-зеленая жидкость. «Я – да», – ответила Ланя и накинула на меня несколько бафов. «Я тоже закончил», – сказал эльф, поднимая с корточек. Последние несколько минут он был занят тем, что чертил одну из своих ловушек, которая должна была нас подстраховать на случай возникновения непредвиденных ситуаций. Магическая ловушка была контролящего типа, и если бы в нее попали демоны, то она должна была сильно замедлить и тем самым не дать нас проатаковать. «Тогда я пошел», — говорю я ребятам и призываю мистическую броню предвестника Армагеддона, которая показала себя просто великолепно во время прохождения ивента. Яростное огненное пламя, и вот уже мое тело заковано в ярко-красные доспехи, переливающиеся в темноте огненными всполохами. Призываю длань и подхожу поближе. «Не достаю», — говорю я про себя и делаю еще пару шагов. Стоит мне только приблизиться еще ближе, лось немедленно на меня сагривается и начинает быстро бежать в мою сторону. Использую огненный столб на упреждение, но босс просто исчезает и появляется совершенно с другой стороны, при этом сохранив скорость. Успеваю призвать реликт кольцо, прежде чем огромная туша монстра врезается в меня и мое тело отправляется в продолжительный полет. Когда я, наконец, останавливаюсь, мои хитпоинты замирают на жёлтом цвете, быстро поднимаюсь и оглядываюсь по сторонам. Вижу босса, который снова несётся в мою сторону. Выставляю огненную гласть и выпускаю в него поток яростного пламени. Монстр-лось снова исчезает и, оказавшись сбоку, наносит мне сокрушительный удар. Снова кубарем качусь по земле. И потому как быстро начала убывать у меня мана, понимаю, что реликт уже сработал и я успел умереть. Офигеть. Ничего себе разрабы его силой наградили. Вот и как с ним сражаться. На меня ложится какой-то защитный баф и тут меня осеняет. Разящий же ловушку подготовил. Вот же я баран. Поднимаюсь и вижу зараженного древня лося, бьющего копытами в землю. Помимо всего прочего, замечаю лосей поменьше, которые табуном неслись в сторону эльфов, не предвещая им ничего хорошего. Делаю глубокий вдох. Раз, два... Лось срывается с места. Три, четыре... Я бегу в сторону ловушки и жду, когда этот тварь использует телепорт. Пять, шесть... Босс исчезает и появляется слева. Использую рывок и оказываюсь по другую сторону магической ловушки, расставленной разящим. Твари замедляются. Я выждал практически идеальный тайминг, и в ловушке оказался не только сам босс, но монстры его свиты. «Бегите!» – кричу я эльфам, а сам начинаю активировать навык огненного столба, область поражения которого начала быстро увеличиваться. Тяжело вздыхаю, ибо понимаю, что сейчас произойдет. Огненный столб, вырвавшийся из земли, ударил по древню лосю и его миньоном, а заодно и краем зацепил меня. Не знаю, что со мной было бы, если бы не резисты брони и бафы на сопротивление элементальному урону, наложенной эльфийкой. Я, конечно, все равно умер, но зато унес с собой жизнь не только босса, но и всего трэша, который крутился возле меня. Вальгорд, когда огонь затих, ко мне подбежала лания сильно пострадал девушка сразу начала лечить меня с помощью магии а разящий протянул склянку с заживляющим зельем да не все нормально отвечаю я ребятам и сев на обгоревшую землю откупориваю крышку пузырька и разом осушаю его полоска хитпоинтов медленно поползла вверх ты видел сколько за этих тварей опыта дали спрашивает клания и я качаю головой раза в полтора больше чем за остальных «Я сразу больше десятка уровней взяла», — радостно проговорила девушка. «Смотрю на свой уровень и понимаю, что я тоже получил десяток уровней, несмотря на то, что мой левел был гораздо выше, чем у эльфийки». «Так, а что там с броней Открываю меню информации и вижу, что уровень брони замер на отметке 29. «Я мысленно возликовал. Ещё немного, и она получит тридцатый». «Вальгорт, ты чего улыбаешься?» — спросила Ланя и подозрительно посмотрела на меня. «Ты из этих мазохистов, что ли?» «Просто увидел кое-что приятное», — улыбнувшись, ответил я эльфийке. «Ты про меня?» — усмехнулась эльфийка. «Тогда бы я сказал кое-кого. Ты же все-таки одушевленная. Или в эльфийских девушках нет души?» «Сексист», — девушка надула губки. «Немного», — отмахнулся я. «Так чему ты так обрадовался?» полюбопытствовала лания «Броня скоро должна получить новый навык. Вот я и радуюсь», — честно ответил я эльфийке. «О, если он будет такой же сильный, как огненный столб, то мы еще быстрее пройдем этот ивент». «Мы так его быстро проходим, даже не считая того, что отвлекаемся на этих ребят», — присоединился к разговору разящий и кивнул на зверей, духов, которые сейчас играли друг с другом в какую-то незамысловатую игру вроде догонялок. «Как думаешь, они вообще сыграют в ивенте какую-нибудь роль?» спросила лания с улыбкой, глядя на резвящихся зверят. «Наверняка. Не просто же так мы тратили столько времени и сил, дабы убить боссов, которые их охраняли», ответил девушке разящий и задумался. «В любом случае, даже если эти ребята никак не сыграют, то друиды наверняка отблагодарят нас за их спасение». «Было бы здорово», — мечтательно произнесла лания «А тебе мало того, что ты уже получила?» — усмехнулся разящий. «Да нет, но ведь чем больше плюшек, тем лучше», — на лице девушки появилась веселая улыбка. Лучник вздохнул, но ничего не стал говорить. «Ладно, ребят, я вроде как отдохнул, и можно идти дальше», «Да и наши зверята что-то засуетились», — я кивнул на духов. Зверьки перестали играть друг с другом и снова затрещали. Учитывая, что подобное случалось с ними не первый раз, можно было смело предположить, что они учуяли своего, и от нас требовалось его поскорее освободить, чем мы, собственно, и занялись. Когда мини-босс Древень Волк наконец-то таки упал, Я с нескрываемой радостью открыл меню информации, чтобы посмотреть на новый навык. Комета позволяет владельцу брони вызвать комету, которая упадет в заданную точку и нанесет обильный огненный и физический урон, который зависит от количества интеллекта и магической силы. Также урон кометы удваивается от эффективности огненного урона и имеет большой шанс оглушения цели. Если она, конечно, выживет от полученных повреждений. «Ну и что там?» – спросила Ланя, подойдя ко мне. «Боюсь даже испытывать. Честно отвечаю я эльфийке. Что-то сверхмощное?» «Типа того», – говорю я девушке и еще раз читаю описание навыка. «Пробовать будешь?» «По идее стоит», – задумчиво отвечаю я. «Чего обсуждаете?» – к разговору присоединяется разящий. «Вальгорд новую уберплюшку получил и боится ее тестить», — отвечает за меня Ланья. «Что, настолько сильная?» — спрашивает эльф, и я киваю. «Все равно ж тестить придется. Мы не можем использовать в бою непроверенные навыки. Сам понимаешь, чем это чревато». Лучник почесал затылок. «Разящий был прав. Я не мог рисковать и использовать навык, эффектов которого не знал даже я». «Ладно, будем пробовать», — говорю я эльфом и еще раз открываю меню информации, чтобы посмотреть, сколько маны стоит комета. «Ничего себе!» — чуть было не произнес я эту фразу вслух. «Дело в том, что новый навык стоил практически 60% моей максимальной магической энергии, и это при условии, что все полученные за уровни статы я кидал чисто в интеллект». «Да уж». «Придется ждать», — говорю я эльфам и сажусь на землю. «Маны много требует», — догадался эльф. «Очень», — устало отвечаю я. Комета действительно требовала просто конских затрат магической энергии, отчего становилось еще страшнее. Я мог пережить многое, а вот эльфы... В этот раз я подождал, когда у меня восстановится вся мана целиком. «Ну что, идём?» – спрашиваю ей ребят, и они кивают. «Если помрём, в наборе, который нам дают для выполнения ивентов, есть парочка свитков воскрешения», – сказала мне лания «Так что если что-то выйдет из-под контроля, ты знаешь, что делать. Свитки простенькие, поэтому юзать их можно только в течение десяти минут после смерти». «Понял, спасибо. Хотя не думаю, что дойдёт до этого» отвечаю я эльфийке, сам не особо веря своим словам. «Что будет, то будет, чего загадывать заранее», присоединяется к разговору разящий. «Вальгорд, конечно, силен, но не думаю, что он обладает настолько большой силой». «А ты голема вспомни», ответила ему Лания. Лучник собирался было что-то возразить, но в итоге махнул рукой и промолчал. «На ком будем тестировать?» – спросила эльфийка, когда мы уже отправились в путь и даже зафармили несколько пачек монстров. «Теперь приходилось изъеживаться, и вначале я коцал монстров огненным столбом с минимальной затратой магической энергии, после чего добивал их в мистической броне безжалостного мародёра, тем самым прокачивая её уровень». Стоит отметить, что уровни она получала гораздо быстрее, чем доспех предвестника Армагеддона – ибо была на один ранг ниже. «На каком-нибудь боссе», немного подумав, отвечаю я девушке. «Скорее всего, навык можно использовать на дальние расстояния, поэтому проблем возникнуть не должно», говорю я и задумываюсь. «Подождите секунду». Останавливаюсь и призываю огненную броню. «Пробую использовать навык, и мои слова подтверждаются. Комету можно было кидать на очень дальние расстояния». «Как успехи?» – поинтересовался разящий. «Могу жахнуть на очень дальнее расстояние», – отвечаю я лукарю. «Кстати, вон те ребята, отлично подходят для теста». Указываю на небольшой холм вдалеке, на котором стояла пачка монстров, возглавляемая довольно крупным боссом. Это явно был какой-то зверь, но из заветок и исочащейся из тушки монстра скверны, понять, что это за существо было практически невозможно. А так как мы были очень далеко, то и название его мы тоже не видели. «Мне прямо не терпится на это посмотреть», — произнесла лания смотря то на меня, то на холма вдалеке. «Вроде далеко», — пробегает мысль у меня в голове. «Ладно, погнали», — говорю я эльфам и вытягиваю руку с огненной дланью вперед. Активирую навык, и призванное оружие начинает впитывать мою магическую энергию с каждой секундой, наливаясь силой. «Круто!» – завороженно произносит эльфийка, когда моя рука вспыхивает ярким огненным светом и начинает медленно пульсировать. Указываю точку падения кометы. Ну, как точку? Скорее, целое поле, которое по размеру не уступало футбольному. Уровень маны быстро начинает таять, пока в навык не уходит практически 60% магической энергии. Комета заряжается. Использую навык. Первое время ничего не происходило. Прошло 10 секунд, но ничего не поменялось. «Вальгорд, ты уверен, что все сделал правильно?» Неуверенно поинтересовалась лания «Вроде да». Смотря на холм с мобами, отвечаю я девушке, не особо понимая, что происходит. «Смотрите, небо!» От неожиданно громкого голоса разящего мы с эльфийкой вздрогнули. Поднимаю голову вверх и вижу ярко-красную вспышку, озаряющую своим светом небо. Чувство опасности забило тревогу. «Отходим», — говорю я эльфам, наблюдая за тем, как небо становится все ярче и ярче. Начинаем спешно сваливать куда подальше. «Светло, как днем», – на бегу произносит девушка, а затем за нашими спинами раздается мощный взрыв. «Не останавливаемся!» – успеваю крикнуть я ребятам, и в следующую секунду нас накрывает мощной ударной волной. Успеваю призвать реликт кольцо, а спустя миг мое тело отправляется в затяжной полет, конечной станции которого выступило дерево, в которое я со всего размаха врезался. Реликт срабатывает, и я не умираю, но получаю несколько неприятных переломов и травм. Быстро поднимаюсь и начинаю осматриваться. Я был уверен на сто процентов, что эльфы не выжили, и мне нужно было их побыстрее найти, чтобы воскресить. Да уж, жахнуло так жахнуло. Эльфов я отыскал быстро. Их тела лежали рядом со мной, и их конечными тоже стали деревья использую свитки и поднимаю ребят это просто обалдеть произнесла лания стоило только мне ее поднять это же просто бомба да ты там камня на камне не оставил хочу посмотреть что творится вместе куда она упала представляешь как можно использовать этот навык да ты в одиночку рейд боссов сможешь убивать лания успокойся спокойно произнес разящий и девушка замолчала «Извините, что так вышло. Мне было очень неудобно перед эльфами за то, что я, собственноручно их убил». «Ой, да ладно тебе!» – махнула рукой лания «Подумаешь». «Согласен с ней. Это не твоя вина. Мы тоже хотели, чтобы ты протестировал навык, так что все ок». Розящий похлопал меня по плечу. «Но твоя комета – это, конечно, что-то. Я видел сильных огненных магов и их заклинания. Скажу честно, ты нисколько им не уступаешь». «Да он круче!» — произнесла лания «Может быть, — легко сдался эльф. А может, ты просто не видела высшую магию огня и ребят, которые по ней сильно упарываются?» «Фу!» — эльфийка скрестила руки на груди. «Вальгорд все равно их круче!» «Ребята, только не ссорьтесь!» — решил я вмешаться. лания я действительно видел магов огня, которые способны на гораздо большее. Ты и весь турнир смотрела!» «Нет, только те бои, где наши дрались», — ответила лания «А ты посмотри на бой хай-левелов. Вот где зрелище, так зрелище», — честно отвечаю я девушке, ибо мельком смотрел пару из них. «Мой бой в образе голема с драконом ничто по сравнению с эпичностью сражений, которые происходили и происходят на аренах высокоуровневых игроков». «Хорошо, но я все равно считаю тебя сильным», — заявила девушка и скрестила руки на груди. «Мы с эльфом переглянулись и ничего не стали отвечать, дабы не усугублять ситуацию. Если она так считает, это ее дело, и спорить с капризной девушкой – дело неблагодарное и бесполезное». «Так вы готовы?» – решил я сменить тему. «Нужно проверить последствия моего умения и лутануть трупы, если таковые остались». «Я только за». К Лани снова вернулся веселый настрой. «Идем», — коротко ответил Розящий, и мы отправились на место, куда упала комета. «Ничего себе, вот это кратер», — восторженно произнесла эльфийка, стоя на краю огромного кратера, оставленного кометой. «Да уж, внушает уважение», — задумчиво произнес Розящий. «Даже не представляю, что случится с игроком, если в него подобное прилетит». Я тоже стоял на краю и не мог поверить, что это действительно моих рук дело. Четвертый Грейд – это что-то с чем-то. А ведь есть еще и пятый. Страшно даже подумать, на что способны доспехи последнего ранга. Вольгорт, а это последнее умение, которое ты можешь получить у своих доспехов? От размышлений меня отвлекла лания Нет, будет еще один. Честно ответил я эльфийке, после чего открыл меню информации. Как я и предполагал, даже за целого босса и его окружение, доспехи не получили и половины уровня, что говорило о том, что докачивать их до максимума будет очень сложно. «Я так полагаю, больше ты этот навык пока не используешь, так?» – спросил меня лучник, и я кивнул. «Огненного столба против здешних мобов будет вполне достаточно, поэтому не вижу смысла в этом навыке». «Но мы же еще не видели финального босса». «Вдруг он окажется очень сильным?» — спросила эльфийка. «Поживем, увидим. Пока все шло гладко, и кроме того лося, нам еще не попадались сложные противники. Будем держать комету на самый крайний случай. Идет?» — спрашиваю я эльфов, и они кивают. «Вот и славно. Тогда отправляемся дальше», — говорю я ребятам, и мы возвращаемся к прохождению ивента.